Сами пушки не пострадали, и это никак не отразилось на русской размеренной стрельбе. Когда же богатырю наконец удалось пристреляться, дали залп из всех стволов, кучно легший вокруг головного японца. Затем еще два, давших не менее трех попаданий. В батарее Косыги вспыхнул пожар, и он отвернул к берегу, прекратив огонь. Следом повернул Ицусима так и не добившийся попаданий.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 За первую половину дня действиями всех четырех бронепалубных крейсеров на дно отправились в общей сложности 5 судов от 500 до 2000 тонн на паровом ходу и еще семь шхун и прочих парусных судов японской принадлежности. 4 нейтрала, не имевших контрабанды, были отпущены. Два английских судна шли в Балласте в Шанхай, француз вез мануфактуру в Симоносике, А старый американский пароход Кентукки, загруженный под завязку корейским лесом, направлялся на Гавайи. После полудня воды вокруг Квильпорта полностью опустили действующую эскадру. Все, что осталось от некогда грозного японского объединенного флота после обескураживающего Цусимского разгрома возглавил контр-адмирал Намата. Он получил этот чин досрочно по личному представлению адмирала того.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 При штабе нового командующего действующей эскадрой создали специальную комиссию, которая начала мобилизацию прибрежного каботажного парового и парусного флота в портах Фузен, Хакодати, Аомари, Майдзуру, Мадзи, Симоносики, Сосеба, Нагасаки, Такисики для переоборудования и дальнейшего использования его в качестве массированных разведочных сил.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 что все три оставляемых крейсера нуждаются в угле. Отправив для них телеграмму с борта флагманского Якума и так и не получив ответа, Намата распорядился передать им приказ через штаб в Мазампа и стоянку Азыки. В итоге только к ночи 19 июня, когда Акаси, Нанева и Токачиха пришли на бункировку, их командиры узнали о своих новых задачах. Штаб командующего действующей эскадрой считал,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 Гарантированно прикончат имевшиеся у него два отряда миноносцев последующими ночными минными атаками. Уже к трем часам пополудни был готов боевой приказ и его отправили на все крейсера главных сил. Ушедшие вперед на разведку Касаги и Цусима были извещены по радио о планируемой утром атаки на флот противника. Постоянно поддерживалась связь с крепостью Бакан, откуда получали последние известия, передаваемые телеграфом.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 но поскольку миноносец шел в догонку за русскими сообщения сильно запоздали едва получив сведения о противнике в абураоне сразу объявили тревогу отправив через крепость бакан по проводному телеграфу телеграмму вице адмиралу цунада начальнику морского района тоесике с приказом мото немедленно выслать крейсера Акаси-Нанева и Токотиха вместе со всеми миноносцами и силами отряда контр-адмирала Ямада в усилении дозорных линий, а все вспомогательные крейсера, не несшие дозорной службы в данный момент, выслать на сбор пароходов южнее Цусимы и конвоирование их в безопасные бухты. Телеграфировали также в управлении порта Бакан и далее на юг в Сосеба и Нагасаки распоряжение о немедленной приостановке судоходства в западном направлении. Разворачивать свои крейсера на стал, считая оставленные в проливах силы вполне достаточными для отражения нападения.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 А в гавани Миура заделывал большую пробойну в носу миноносец номер 26 из 5-го отряда, наткнувшийся ночью западнее Цусимы на большой трехтрубный крейсер и едва спасшийся от него. Кроме того, не выходит на связь три дозорных парохода, а еще два были вынуждены выброситься на Отмель в районе бухты и Акура из-за полученных повреждений.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 Опоздавшим крейсерам из отряда контр-адмирала Уриу было приказано как можно быстрее произвести разведку к юго-западу от цусимы К утру 20 июня Якума Адзума и Такива находились почти в 100 милях к юго-западу от Азыки, недалеко от восточной оконечности острова Квильпорт. Но преследовать врага возможности уже не было. Угля на крейсерах.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 действовавшими восточнее Цусимы, и передать им приказ также выдвигаться к Цусимазунду с севера, собрав все оставшиеся дозорные миноносцы из проливов. Планировалось, догрузившись углем и собрав все наличные силы в Азыке, перехватить русские крейсера, когда они будут возвращаться из своего набега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 Ничего большего сейчас сделать было уже нельзя. Для организации перехвата русских крейсеров предполагалось выставить дополнительные дозорные линии южнее Цусимских проливов из уцелевших разведывательных каботажников и вспомогательных крейсеров, с опорой на угольную станцию в Томе, на юго-западе островов Гата, и корейский порт Мактха.